Глава 9. Осень 681 года до нашей эры. За два месяца до пожара в зиккурате бога Ашшура в Ниневии Табал. По сморным по размытой горной дороге, прилепившийся к отвесной скале под крутым склоном с густым хвойным лесом, медленно полз ассирийский обоз с фуражом и провиантом. Два десятка конных и три десятка пеших воинов на восемь повозок. Лошади выбивались из сил, но тянули. Когда колеса застревали в грязи, помогали люди. Впереди отряда ехали двое: командир и его подчиненный. Первый приземистый немолодой ассирийец с еще свежим шрамом через всю левую щеку, терявшимся в бороде. Второй широкоплечий юноша с горящими глазами. Сам видел или кто поделился? Сам. Точно он. Дней шесть назад это было. Я тогда стоял в карауле, а этот старик из шатра царевича вышел. Походка у него запоминающаяся, правую ногу немного тянет. Тот, о ком они говорили, ехал на последней повозке, кутался в верблюжье одеяло и, кажется, дремал. За все время старик ни с кем не обмолвился ни словом, прятал всю дорогу лицо, да и вообще держался словно прокаженный. Это ради него им пришлось забраться так высоко в горы чтобы затем окольными путями, избегая встреч с кимирийцами, возвращаться в Адану. «Лазутчик, небось важный, подумал вслух командир. Если он такой важный, почему за ним не послали конную разведку? И быстрее, и безопаснее. И то правда. После этих слов в грудь ему ударило копье, брошенное чьей-то сильной рукой. Командир взмахнул руками и слетел на землю, мгновенно испустив дух. Его лошадь рванулась вперед, Другая, что была под юношей, встала на дыбы. Лес мгновенно ожил. Из-за каждого дерева появился лучник. Полетели стрелы. Несколько ассирийцев были убиты, больше десятка ранены. Затем пешие кеммерийцы атаковали врага спереди и сзади колонны. Юноша, ехавший рука об руку с командиром, упал с лошади, и ему пришлось биться, лежа в грязи, защищаясь щитом и мечом. Пока кто-то не отсёк ему топором ногу по колено, поколеченного даже добивать не стали, побежали дальше. Ассирийцы попытались сбиться в кучу, занять круговую оборону, но едва это у них получилось, как сверху со скал полетели камни. Огромные валуны разбивали щиты, сносили шлемы, сбивали с ног, калечили и убивали. Тех, кто уцелел, хладнокровно добивали уже на земле, отсекая головы. Дрон Тот самый старый кимерийец, что однажды столкнулся с Гиваргисом и его людьми, когда возвращался с пленными разведчиками, бросился к повозке, где сидел старик. Тот все так же мирно дремал, словно вокруг ничего не происходило. Осторожно заглянул ему в лицо и тихо сказал: "Мой господин ждет встречи с тобой в своем шатре". Голос, который ему ответил, был глухим, но скорее молодым, чем старым. "Двоих оставьте в живых. Они нам еще понадобятся". Деуж поподбросил в воздух своего новорожденного сына и, видя, как он заливается смехом, довольно улыбнулся. Не боится. Ничего не боится. Молодая жена, царевна Шпако, рослая, полногрудая красавица с каштановыми волосами, возлежавшая на широком деревянном ложе, подтягиваясь в неге, замурчала: "Давай его сюда, к мамочке. Простудится же". Женщина лукавила, хотя за пределами шатра уже лежал снег. Внутри было жарко, но ей хотелось подчеркнуть, как она заботится об их сыне. "Брось, Кир, настоящий воин", гордо воскликнул царь. Кир. По одной из версий, Кир Первый. Куруш правил с 652 по 600 годы до нашей эры. Правитель и основатель персидской державы династии Ахменидов. сын кирийского царя Тиушпы. Она сморщила носик. "Воин?" Он ведь даже ходить еще не умеет. Да и кормить его пора. Как все изменилось после этой женитьбы? Иногда думал царь. Еще недавно ему казалось, будто жизнь позади, и все, что его ждет — холодная постель, старые недуги и бесцветная старость. И вдруг все перевернулось. Брак, которого он никогда не желал, о котором думал как о вынужденной мере ради мира с опасным врагом, неожиданно стал счастливым. Тиушпо только теперь и понял, насколько одиноким и серым было его существование до появления Шпако. В шутку, негодуя, что у него отбирают любимую игрушку, Тиушпо все же подчинился и вернул младенца матери. Маленький Кир, кажется, и в самом деле проголодался. Поймал ртом грудь, обхватил ее своими маленькими ручками, стал жадно сосать. Но почему-то от удовольствия по-звериному зарычал именно Тиушпо. И когда кто-то вошёл в шатёр, царь почувствовал это спиной, поворвавшейся прохладе. Лицо его стало суровым. Как можно было потревожить его в такой счастливый момент? Отец, сказал Лигдомида. Приехал дорогат. Вот и хорошо, сухо ответил царь. Значит, сегодня вечером и поговорим. С того самого дня, как Балдберт убил дочь на от Тусы, побывавшую в постели царевича, Отношения между отцом и сыном так и не наладились. Они почти год не виделись. Может быть, кого-то строгое обращение и опало, в конце концов и образумили бы, но только не Лигдомиду. Когда же он не приехал на свадьбу, Тиуш пощел себя оскорбленным. И хотя в глазах большинства кочевников его старший сын по-прежнему оставался наследником кимирийского трона, в царском окружении все чаще говорили о дорогаде, царском племяннике и талантливом полководце который на равных противостояла сирийцам. Тем неожиданней для всех стало решение царя покинуть Хаттусу и отправиться в Табал вместе с Легдамидой. Это ведь что-то дозначило. Царский стан с десятками шатров и двумя сотнями кибиток расположился к северу от Аданы в удобной долине, с трех сторон окруженной горами. Тиушпу сопровождали его приближенные — 500 конных воинов и множество слуг. Отсюда царь отправил к годорога гонца — Он дня в пути с требованием, чтобы он и все намархи, которые воюют под его началом, прибыли на военный совет. Пока ждали гостей, наконец поговорили. Мы оба понимаем, что я уже стар, но старость не означает, будто я готов смириться с уготованной мне судьбой. Может, человека не всегда вправе решать, когда и как ему умереть, зато в его власти позаботиться о том, какую память о себе оставить. Но кто кроме наших детей сохранит эту память я хочу чтобы ты знал что бы ни случилось сколько бы мы ни ссорились я всегда помню в тебе течёт моя кровь так же как и в твоём брате я знаю о чём ты беспокоишься твой старик по-прежнему крепок здоровьем и не собирается умирать у него появился ещё один наследник и когда-нибудь вам вдвоём станет тесно на троне Однако Кир так юн, что может и не дожить до этого дня. Не отрицай, я и сам бы так думал. Иначе ты не собирал бы вокруг себя тех, кто мной недоволен, не избегал бы встреч со мной. Знаю, отчего тебе стыдно смотреть мне в глаза, ведь все идет к тому, что однажды ночью наемные убийцы расправятся со мной спящим. Что, насупился? Были уже такие мысли. Я рад, что пока только мысли. И вот как мы поступим. Весной все керийские племена, что кочуют в верховьях Ефрата, в приграничных сурарту землях, вместе со мной двинутся на Мусасир, а затем на Мидию и Элам. Войну со соссирией мы начнем вместе со скифами и медийским царем Диоком. Это обеспечит нам успех. Наше войско поведу я, а ты останешься здесь полноправным хозяином этих земель. Навсегда у Кира будет новое царство, у тебя свое. Вы не будете соперниками, вы станете союзниками. Именно в Табале, перед лицом самых влиятельных вождей кимирийцев, Теуш пособирался объявить о своем решении относительно старшего сына. Легдамидие пора было брать бразды правления в свои руки. Военный совет собрался на следующий день. Теуш не погнушался обойти каждого из присутствующих намархов. обнял, расцеловал и, конечно же, заглянул в глаза, чтобы понять, кто из них окончательно стал сторонником Дорогада. Появлению здесь царя обрадовались многие, а это означало, что новость о Лигдомиде будет воспринята спокойно. Теуш не преминул похвастать новым наследником, при всех поцеловал жену в губы, а затем посадил ее по правую руку от себя. Слева сел Лигдомида. Дорогату места рядом с троном не нашлось. Однако именно на племянника царь обратил свой взор в первую очередь. "Но рассказывай, как воюешь. Настанет тот день, когда сирийцы будут дрожать при одном упоминании нашего имени". Царь скупо улыбнулся. Дорогат, молодой широкоплечий мужчина невысокого роста, с квадратной челюстью и колючим взглядом, в ответ показал лошадиные зубы, загоготал. "Они уже дрожат". "Разве?" с сомнением покачал головой Тюшпа. "Пока я вижу только бег по кругу. То Ашшур за тобой носится, то ты за ним. Если боги будут благосклонны, принц Ашшур очень скоро покинет Табал. Наши войска вместе с силами мятежников сейчас стоят у Келикийских ворот. Ассирийцы уверены, что загнали нас в угол, но этот бой станет для них последним." Келикийские ворота. Горный проход через Тавр в его восточной части, Ларанский и Средние перевалы. С чего такая уверенность? Разве их силы не больше? Больше. Они выставили против нас все силы, какие у них есть. Но если они попытаются атаковать нас в лоб, то безусловно потерпят поражение. Если же попытаются обойти с двух сторон, вынуждены будут разделиться, тогда мы разобьем их по частям. Слова племянника Тиушпи почему-то не понравились. Он скривился, как будто съел кислую сливу. Победа над ассирийцами не входила в его планы. Можно было разбить армию принца Ашшура, но не заставить смириться с поражением всю Ассирию. Это был тот случай, когда стоило опасаться раненого зверя. Царь вдруг вспомнил: "Слухи до меня дошли, мол, ропщут твои воины, что домашний скарб, скот И прочую живность у местных жителей ты отбирать запретил. А тех, кто позарится на местных красоток, и вовсе ждет короткая расправа. Неужто правда? А иначе нельзя. Без плетки в таком деле не обойтись. Разве мы не союзники мятежникам? Станем обижать их напрасно, только хуже себе сделаем. А добычи и без того хватает. Мы отбираем ее у сирийцев, когда нападаем на их обозы. Добычи много не бывает. Вмешался в разговор один из старых намархов, выделявшийся среди прочих своей тучностью. С какой стати мои люди должны питаться подножным кормом с оглядкой на местных, когда мы за них воюем? Что мы здесь делаем, если не кормим себя? Что это за война такая? Мы как будто на охоте, когда ты гонишься за сайгаком не для того, чтобы его убить, а для того, чтобы согреться. И ладно бы раз другой так прогуляться, так нет же, конца этому не видно. Это был Тургар. Может, его и отличала некоторая жадность, но в рассудительности ему точно нельзя было отказать. Вот чье мнение к нему прислушивались, ему верили. Сейчас стало для Тиуш особенно ценным. Вслед за Тургаром заговорили другие иномархи, многие недовольны о том, что все эти требования Дорагаду выставил сам Тиушпа еще три года назад, ни тот, ни другой не упомянули. Первый не хотел оправдываться, второй предпочел об этом забыть. А что будет, если мы вдруг уйдем?» — Хитро прищурившись, спросил Тиушпа: "Не станем больше сражаться с ассирийцами?" "Без нас восстание долго не продержится", ответил Дорагад. Ассирийская конница сильно уступает нашей и старается не вступать в бой. Ну, чем могли, тем помогли. Насколько я могу судить по общему настрою, нам пора уходить. Это были и вопрос, и утверждение одновременно. Ответом царю стал одобрительный гул. Тебе решать, Лигдомида. Как скажешь, так и будет. Ведь отныне на троне мы будем сидеть вместе. Теуш пообвел всех внимательным взглядом, чтобы понять, что изменилось. Кому придется заткнуть рот? А кому будет достаточно посулить куш побольше? Одного слова царя мало. Он только что назвал своего сына соправителем, не посоветовавшись ни со старейшинами, ни со жречеством, целиком положившись на свою власть. Кому-то это могло не понравиться. Так или иначе, а в шатре повисла неопределенная тишина. И вдруг вперед неожиданно выступил дорогат. Низко поклонился Лигдомидия, сказал проникновенно: Мой брате, господин, повелевай. Моя жизнь принадлежит тебе отныне и навсегда. Легдамида ласково обнял двоюродного брата, стал благодарить. Начало было положено. Следующим подошёл Балдберт, затем Тургар. Когда все на поклялись уже не наследнику, а соправителю Теушпы в верности, он произнёс слова, которых все так ждали. Мы уходим из Табала. «Но прежде мы возьмем столько, сколько сможем увести. Легдамида хорошо помнил, о чем ему говорил перед военным советом отец. Чтобы сделать твоих людей счастливыми, тебе вовсе не надо вступать в бой. Достаточно сделать их богатыми. И Дорогат только что сам подсказал ему такой способ. «Все, что награбили ассирийцы в этой войне и не успели отправить в глубь страны, хранилось в Адане. И если ассирийское войско ушло оттуда, Город мог стать для кимирейцев легкой добычей. С тех пор, как от руки Хавшабы в лесу под Маркасу погиб кимирейц Вет, прошло три года. Его младшему брату рода исполнилось восемнадцать. Он успел обзавестись большой семьей. Женами, детьми, имел десяток кибиток и огромный табун лошадей. Еще не мужчина, но уже не юноша. Его уважали. Ему давали самые ответственные поручения, доверили командовать разведчиками. Что таить, Рода был по-настоящему счастлив. А ведь еще недавно он не сомневался, его жизнь окончена, особенно когда ему досталось столь неказистое наследство. Старая жена брата, хотя, по правде говоря, она была всего на четыре года старше его, да в довесок к ней трое малолетних племянников. И как водится, в стойбище над ним беззлобно посмеивались, мол, сам молокосос, а тут главой семьи в одночасье стал. Однако Родо это задевало. На одном из перов он даже всерьез сцепился со стариком Дроном, только дорогатых схватку и прервал, заступившись за юношу. А что в нем не так в этом парне? И храбр, и смекалка есть, и тебя, старика, научил бы, как оружие держать. Не вмешайся я. А вы всё зубоскалите. И я бы на его месте тоже такую обиду не стерпел. Но вы ведь не успокоитесь, пока не доведёте дело до крови. Настроение у предводителя было хорошее, глаза смеялись. Так в чём дело? Неужели только в том, что он незнатен и ни богат? Так я это мигом исправлю. Что? Родо, возьмёшь мою старшую дочь в жёны? А Родо не испугался. Взял. Её звали Бера. Она была ему ровесницей, Статной и горделивой красавицей, и уж точно не собиралась выходить замуж за простого кочевника, но перечить отцу не посмела, а потом поняла, что не прогадала. Судьба улыбалась роду. Вот и в этот раз Дорогат поручил своему лучшему разведчику следить за ассирийцами под Аданой. В подчинении Родо состояли два десятка воинов. Он разделил их по парам и расставил у всех дорог, ведущих в город. Неделю было спокойно, а потом как будто прорвало. В направлении Келикийских ворот двинулись колонна за колонной. Одновременно с северо-востока, навстречу войскам, бесконечной чередой потянулись старики с повозками, нагруженными добром. Так продолжалось три дня. Наконец, людской поток на Келикийской дороге исчек в обе стороны. На стенах Аданы маячили редкие часовые. Казалось, солдат в городе почти не осталось. Тогда к разведчикам и приехали Дорогат и лигдамида. Родо доложил о своих наблюдениях, а потом, стоило царевичу ненадолго отвлечься, поделился с тестем сомнениями. Сказал так тихо, чтобы никто не слышал. Одно непонятно, женщин почти нет, а детей так и вовсе. Что за беглецы такие? Предводитель прищурился. А тебе что за морока? Бегут и бегут себе, забудь. Между тем Лекдамида поинтересовался. Ты тут все подходы знаешь. Скажи, Получится у нас проникнуть за стены незаметно, так чтобы открыть ворота и захватить Адану. Родо былы усомнился в безусловной поддержке такого плана, ведь на самом деле никто не знал, сколько оссирийцев осталось охранять зимние запасы целой армии. Но вовремя посмотрел на тесте. Нет, кажется, куда правильнее не спорить, понял разведчик. Можно попробовать. Южные ворота и сейчас открыты днём. Вчера только видел, как караван в город зашёл. Выждать бы немного чтобы было к кому пристать, а там с охраной разберёмся. Следующий караван может прийти завтра, а может через несколько дней, возразил Царевич. Если принц Ашур что-то заподозрит, увидит, что мы топчимся вблизи отданы, он тут же пришлёт в город подкрепление. Давай-ка посмотрим, что творится на стенах, предложил Дорогат. Выбрались из лагеря, пересекли лес, выйдя на опушку, подали сигнал. Справа тотчас затрещала сорока. Там в налрода. Притаившиеся в зарослях разведчики встретили их без особой радости. Устали, промокли, ночью прошел дождь. Да и не понимали, зачем они здесь сидят, что особенно раздражало. Рассказали что и как. На стене всего четверо часовых. У ворот насчитали пятерых. Значит, с этой стороны не больше десятка. Это были северные ворота, самые укрепленные. самые надежные. Накануне, во время обсуждения, где лучше нанести удар, Тиуш предложил присмотреться именно к этому направлению. Только здесь можно было незаметно подойти конницей почти вплотную к стенам, а смять такую охрану нетрудно. И все таки Лигдамида удержался от соблазна немедленно атаковать город. Может, и в характере царевича было действовать опрометчиво, но он был отнюдь не глупец. Часто сирийцы выходят из города, спросил он. Да каждый день. То за провиантом, то за фуражом, отряды небольшие, в основном конные, ответил Родо. Выкради мне двух-трёх человек, чтобы их разговорить. На следующий день обоз, в котором ехал старик, тот самый старик, что тянул правую ногу, попал в засаду. Со слов пленных, город охраняли всего две сотни воинов. Дорогу на Адану к и мятежникам перекрывала вся армия сирийцев, и поэтому принц Ашшур мог не беспокоиться за тылы. Два дня спустя перед рассветом разведчики кемирийцев незаметно приблизились к северным воротам, взобрались на стены и сняли часовых. Также бесшумно убрали стражу, охранявшую ворота. Подали сигналы и впустили в город Лигдомиду с тремя сотнями конных воинов. День расправлял плечи по осеннему Лениво, где-то глубоко в складках грязно-серого неба пряталось солнце, седая изморось одела продрогшие деревья, а в пятидесяти шагах осторожно плыла легкая дымка. Ничего не подозревающие горожане мирно спали в теплых постелях. Легдамида ехал в авангарде, внимательно посматривал по сторонам, все выискивал признаки засады. Разве он не понимал, какой опасности подвергается, решившись пойти на захват отданы такими малыми силами? Однако выгоды от этой вылазки во всех отношениях перевешивали все мыслимые и немыслимые риски. Грело душу уже то, что можно было утереть, но сдорогогаду. Лошади, шедшие первыми, неожиданно остановились, захрапели, как будто почувствовали беду, или Гдамида сразу поднял руку, призывая быть начеку. Перед ними лежала развилка. Главная дорога шла чуть левее, а справа открывались два узких проулка, где едва могли проехать рядом два всадника. Намарх подозвал своих командиров: старого, похожего на Филина, Теодорика и его сына Херевика который был на две головы выше и отца, и едва ли не любого в этом отряде. Теодорик, видишь эти кроличьи норы? Отправь в каждую из них по два человека. Хочу убедиться, что нам не ударят в тыл, когда мы пройдём мимо. Херевик, если пленны не ошибся, эта дорога выведет нас прямо ко дворцу наместника и к рыночной площади, куда сходится с десяток улиц. Это лучшее место для засады. Проверь. Возьми с собой десятерых. И потянулось томительное ожидание. Молодой конь под Лигдомидой нетерпеливо переминался с ноги на ногу, тихонько похрапывал. Принц гладил его по морде, успокаивал, а сам все прислушивался. Что там у разведчиков? Не завязался ли бой? Почему так тихо? Почему за все время нигде не залаяли собаки? Никто не выглянул из ворот, почуяв неладное, неужто все как один безмятежно спят? Эта тишина настораживала все больше и больше. Сзади подъехал Родо. И Теодорика, и Хиревик на Марх знал не первый день, а вот Родо три года воевал под началом Дорогада, и непонятно было, можно ли ему доверять. "Мой господин", с почтением в голосе заговорил юноша. "Разреши мне зайти в пару домов. Я сделаю всё без шума, расспросим местных, выясним, что случилось и почему так тихо". Это было разумно, и Легдамида согласился. Прошло полчаса. Сначала вернулся Теодорик, В проулках никаких признаков засады. Затем Херевик тоже подтвердил, что опасности нет. Дворец наместника снаружи охраняют всего десяток воинов. Беспечны, кто-то вообще на посту спит. Вокруг тихо, добавил. Убрать их будет нетрудно. Но Нолик уцепился за другое. Тихо. Почему так тихо? Куда подевались все собаки? Кто-нибудь видел или слышал здесь хоть одну собаку? Где они прячут лошадей? Где скот? Почему так тихо? Неуверенность Намарха постепенно передалась остальным. Наконец вернулся Родо. Он выглядел встревоженным. Никого. Ни одного человека. Пять домов обыскал. Ни людей, ни живности, как будто здесь прошёл мор. Так ведь и трупов тоже нет. Хмуро заметил Лигдомида. Поворачиваем. Уходим. Это ловушка. Около северных ворот они остановились. Легдамида, Теодорик, Херевик и Рода поднялись на привратную башню, стали напряжённо всматриваться в лес, который начинался за городскими стенами. Что скажешь, Теодорик? Легдамида редко спрашивал чего-либо совета, но сейчас он был явно в затруднении. Ждут нас там? Наверняка. И что будем делать, если у них получилось заманить нас сюда, значит, приготовились. Значит, пробиваться придётся с боем. Может и получится. Как стемнеет, Просочимся по одному. Всех мышей не переловишь. А что? Позиция у нас хорошая, заметил Херевик. Выстоим, Легдамида покачал головой. А конечно, так. Только мы не знаем, где и сколько сирийцев прячется в городе, что они намерены предпринять. А если пойдут на нас с двух сторон одновременно, сколько мы продержимся? Родо, по молодости настроенный более оптимистично, пробормотал. Мы тут всё гадаем, А вдруг в лесу вообще никого нет? Вон как тихо. Насмешливые взгляды старших товарищей его не смутили. Ну, проверить же всё равно надо, Теодорик снисходительно объяснил. Там они. Да ты и сам это знаешь. Только верить в это не хочешь, пока своими глазами не увидишь. Но никто не знает, чего они выжидают и как быстро поймут, что их план раскрыт. Вот почему наш единственный союзник время. Будем дожидаться темноты. А может «Рода и прав, неожиданно сказал Лигдамида. Не то, чтобы я верил, будто в лесу нет засады, но нам надо знать, куда прорываться. Отправляйся сам. Вдруг что и получится. Наступил день, пасмурный, сырой, тревожный, как и все утро. Город же, в который они так запросто вошли, оставался по-прежнему безжизненным. Легдамида отправил двух человек ко дворцу наместника, чтобы знать, когда осерцы обнаружат себя и перейдут к активным действиям. Родо готовился к вылазке тщательно. Сначала излазил всю стену снизу доверху, выискивая, как можно спуститься, чтобы никто не заметил из леса. Затем, на свою удачу, нашел тайный лаз из города, вернулся наверх. А врагам бы, конечно, хорошо, размышлял он. Но ведь там меня ждать и будут. Нет уж, Лучше левее взять на открытое пространство. Если с ног до головы обмазаться грязью, никто внимания не обратит. Издали вообще не будет видно. После этого отправился к Ликдамиде за последними наставлениями. Если схватят, скажешь, что выдвигаться ко дворцу наместникам и не спешим, рассеялись по городу, ни о чем не подозреваем, сказал Царевич. Оказавшись снаружи, лазутчик слился с землей, вжался в поблегшую за долгое лето траву, прибитая осенними дождями превратился в ящерицу, которую невозможно заметить, пока она не сдвинется с места, и зорко смотрел по сторонам. Расстояние в 500 шагов преодолевал два часа. Когда пустошь осталась позади, Роду углубился в лес. Здесь он прятался за деревьями, держался под ветреной стороны. Именно ветер и донес до него первый признак того, что ассирийцы рядом. Они ночевали в лесу не один день, и одежда успела пропитаться запахом дыма. Родо снова припал к земле и полз так почти двести шагов. Он нашел их, а потом уже по звуку горно понял, что опоздал. Ассирийцы выдвигались из леса, чтобы идти на штурм городских стен. Одновременно из дворца наместника к попавшим в ловушку кочевникам вышел кисир, которым командовал лично Ижди-Харран. Зажатые с двух сторонки кирийцы дрались почти три часа. Однако не имеющие возможности для маневра и многократно уступающие в численности, они были обречены. Раненого Легдомиду взяли в плен, остальных умертвили. Той же ночью в стан Дорагада прибыл гонец с тайным донесением о побоище в Адане. Выслушав гонца, Намарх посмотрел на старика, сидевшего в глубине шатра. Ты не обманул меня, дорогой Скурбелдан. Уверен, те уж по уйдёт из Табала» в обмен на жизнь своего сына. Этого мало, уважаемый дорогат», — ответил переодетый сирийский сановник, коверкая кимирийские слова. Ашура хайдин рассчитывает, что кимирийцы станут его союзниками, особенно в борьбе против его брата Арад-Белыта. Ты обещал, что Лигдамида из плена не вернется, а вся вина лежит на Арад-Белыта. Сделай, как мы договаривались, и я найду слова, чтобы убедить Тиушпу бывшие враги, а теперь союзники, обнялись, простились, после чего старик, слегка прихрамывая, вышел из шатра.